Когда зачитали завещание, ее первой реакцией было восторженное изумление. Хитрая старуха вырвалась у нее, и она тут же прикрыла рот рукой, испугавшись, как бы ее не услышали. Хитрая старуха! Действительно, миссис Фэншоу скопила шесть тысяч фунтов на счетах в разных банках. А ведь они вроде бы жили только на жаловании Эсме и пенсии матери по старости. «Надо быть бережливыми», — говорила мать. Экономить на электричестве, на сливках, в выборе мяса. Излишество, — говорила миссис Фэншоу, — самый большой грех. Отсюда проистекают все другие грехи Эсме. Все люди должны жить по средствам. А теперь вот оказалось шесть тысяч фунтов. На какой-то миг у нее голова пошла кругом, и стала она строить различные планы. Как она купит машину и научится ее водить, «Купит стиральную машину и новый телевизор, поедет за границу, закажет себе подобающее белье, будет время от времени ходить в ресторан, будет...» «Но ей было уже за пятьдесят. Ей самой пора откладывать деньги, обеспечивать себя на старость. И кроме того, при одной мысли о тратах она почувствовала себя виноватой, как будто мать могла узнать, что творится у нее в голове, совсем как раньше при жизни». всегда угадывал ее мысли по выражению лица. Она дошла до ступенек, которые вели вверх с пляжа. Стало уже почти совсем темно. Что-то внутри у нее сжалось от страха и растерянности перед этой новой свободой. Делать ей было нечего. Она могла наслаждаться, выбрать себе занятие по вкусу, а к этому она не привыкла. Может быть, не стоит ей оставаться здесь?» Может быть, попытаться продать дом, который действительно для нее слишком велик? Может быть, подыскать себе работу и квартирку в Лондоне? Ведь Лондон — город таких возможностей. Она почувствовала возбуждение и словно слегка опьянела. Все ей казалось возможным. Будущее было в ее власти. Ей хотелось кричать, петь, танцевать. А она стояла одна в февральских сумерках и смотрела на безлюдный пляж. Все дома вдоль набережной глядели пустыми черными окнами. На летнем курорте в феврале жизнь едва теплится. Она сказала себе, вот и я была такой же. Но мне пятьдесят один год. А вот ведь какие передо мной открываются возможности. Вдалеке, на покрытом галькой берегу, то вспыхивал, то газ в зеленый сигнальный огонь маяка. Вспыхивал и газ. Он также мигал и в ту ночь, когда у ее матери случился удар, и в три часа ночи, уже после смерти. Когда она подошла к окну, то почувствовала облегчение. Сейчас она заново ощутила реальность этой смерти, словно ее вдруг ударили по лицу, и она подумала. Нет мамы. Мама лежит в деревянном ящике в земле. Ее затрясло. Воображение рисовало картину разложения, и она доспешила по набережной, чуть не побежала вверх по откосу к дому. Открыв парадную дверь, она прислушивалась. Полнейшая тишина, полнейший покой. Раньше сверху всегда раздавался голос «Эсме, это ты? И каждый раз ей хотелось ответить Ну а кто же еще? Но она глотала, готовый вырваться эти слова, и говорила лишь. «Привет! Это я!» Сейчас она снова крикнула «Это я! Привет!» И звук ее голоса мягким мехом прокатился в темном проеме лестницы. Услышав его, она испугалась. «Что же это за женщина, которая разговаривает сама с собой и боится пустого дома?» «На что такая женщина годится?» Она быстро прошла в гостиную и задернула занавеси. Затем навела себе рюмочку Шерри, того самого, который предпочитала ее мать. Это, конечно, от утраты. Все ей об этом говорили, и девери, дяди Сесилы, и кузен Джордж, ли, когда они вернулись с похорон, чтобы выпить чаю и съесть по сандвичу с ветчиной. Настоящее сознание утраты придет потом, оно всегда наступает позднее. Дело в том, что она была такая спокойная, держалась таким самообладанием. Сама обо всем позаботилась, словом, все только диву давать. Если вы когда-нибудь почувствуете потребность в обществе, Эстме, а вы непременно ее почувствуете, без всяких колебаний приезжайте к нам. Один телефонный звонок это все, что требуется, лишь небольшое предупреждение. Учтите, вам наверняка станет не по себе. Не по себе. Конечно, ей было не по себе. Она села у электрического камина. Все дело в том, что она изрядно продрогла, гуляя так поздно по пляжу. Сама виновата. Через некоторое время тишина в доме начала ее угнетать. Она выпила вторую рюмочку Шерри, нарезала ломтиками яйцо, положила на кусочек поджаренного хлеба, включила телевизор и стала смотреть эстраду. Так как это веселое зрелище, а ей хотелось отвлечься от своих мыслей. Успеет еще она насмотреться общеобразовательных программ, когда попривыкнет к своей новой жизни.